Четертое. Физический контакт должен соответствовать желаниям и удобству пациента. Прежде чем обнять пациента или пожать ему руку, терапевт должен спросить у него разрешение. Не следует касаться пациента, который не хочет физического контакта. Терапевт должен следить за уровнем психологического комфорта пациента и действовать соответствующим образом. Не следует предполагать, что пациенту нравится или безразличен физический контакт просто потому, что он не протестует. При этом следует обращать особое внимание на средства невербальной коммуникации. Пятое. Физический контакт не должен нарушать личных границ терапевта. Например, терапевт, который не относится к типу обнимающихся, должен довести это до сведений пациента, не подразумевая при этом, что в желании физического контакта есть что-то принципиально патологическое или проблемное. Как я уже упоминал в главе 10, обучение соблюдению границ – важный социальный навык. Терапевт может чувствовать, что физический контакт с пациентом небезопасен, даже если нет никаких внешних признаков опасности, особенно если коллеги или друзья терапевта были привлечены к ответственности или утратили репутацию из-за сексуальной связи со своими пациентками. Такие опасения более характерны в отношениях мужчин и женщин, но могут возникать и при отношениях людей одного пола, особенно если одна из сторон имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Терапевт может ограничить физический контакт, например, объятия на прощание, общественными местами, например, приемные. Очень полезным может быть обсуждение этических проблем физического контакта с пациентом.